Глава семнадцатая. Пашкова увезли в Лефортово. Сула Каурии из услова отправились отдыхать, подшивал вперед и после начала всей операции и направился к себе домой. Ковальчук наконец пришел с себя, попросил супа. Меджидов сидел у генерала. Я здесь последний день, сказал Владимир Георгиевич, глядя в глаза своему собеседнику. Больше не могу здесь находиться. Вы сделали большое и нужное дело. Пока все следили за вами, люди Примакова привезли документы в Москву. Они действительно представляют большую ценность. И Евгений Максимович звонил, благодарил. Затем тоже просил зайти к нему, догадываясь, будет уговорить остаться. Этот вопрос уже закрыт. Может, вы и правы. Думаете, вернуться в Баку? Конечно, у меня там семья, любимая работа. Значит, группа О прекращает свое существование. После того, что случилось. Я так переплылся в Брюсселе за Лену Суслову, а она доказала, что настоящий профессионал. Одна без оружия уложила двоих вооруженных бандитов. Этим ударом выиграл наш спорт с Пашковым. — Мужественная женщина. По-моему, она в вас улюблена, — заметил Вадим Георгиевич. Вчера она так смотрела на вас. Я уже слишком стар для таких забав махнул рукой Меджидов. А она еще молодая красивая женщина. У нее вся жизнь впереди. — Что это вы так заговорили? — А ведь я старше вас, и ничего, держусь. — Это только кажется, что мы держимся. Мы реликты ушедшей эпохи, товарищ генерал. Мы обломки рухнувшей империи. Теперь время других людей. Никифоров из проститутки превратился в даму света. Бывший стукач-америкянс стал главой акционерного общества. Бывший шулер и карточный вор Маторин, владельцем ресторана, а убийца Никитинский вышел на свободу. «Говорят, он может почувствовать себя плохо», — возразил Вадим Георгиевич после рукопожатия с Игорем Арсеньевичем. «Это единственный положительный момент в нашей операции», — усмехнулся Меджидов. «Давайте прощаться, генерал». Вадим Георгиевич встал, потянул небольшую бумажку. «Это мой адрес. Приезжайте ко мне в будущем летом вместе с семьей». «Спасибо. Обязательно приеду». Он взял бумагу. Они обменялись крепкими рукопожатиями, затем вдруг обнялись. «Я еще не успел вас о Закульман, а вдруг вспомнил Вадим Георгиевич. Это было в другую эпоху, — взрослый Меджидов до нашей эры. Он вышел из здания, сдал свой пропуск. Через дорогу был книжный магазин, и он вспомнил, что за столько дней в Москве так ни разу и не зашел у него». За последние три года Баку не получил ни одной книги из России. Меджидов вдруг вспомнил, как однажды торжествующий вниз в печати националист по убеждениям, стукач по призванию дурак от рождения, радостно заметил, что в Баку стало меньше русских книг. Меджидов тогда не стал спорить, грустно посмотрел на этого чиновника. Переход был довольно далеко, и пришлось обходить построенные специально для нерадивых пешеходов металлические ограждения. Он улыбнулся, вспомнив лицо Пашкова, как будто узнал о победе Суслова, и заторопился в магазин. Из-за поворота показался грузовик. Меджедов смешал книжный, предвкушая радость встречи с неизвестными книгами. Грузовик набрал скорость. Он был уже почти рядом, когда генерал обернулся. Последняя мысль была о семье. Потом была тьма.